Глава 39. Найти предприимчивую студентку по телефону было, конечно, несложно. Гораздо сложнее придумать причину для встречи. С представителями органов население встречается крайне неохотно, и поэтому Лариса, набрав номер Лили и попав на нее, назвалась знакомой из Приреченска, желающей повидаться. Девушка согласилась на удивление быстро, продемонстрировав сыщикам свою легкомысленность, и дала адрес. Красавица обитала уже не в общежитии, и это в какой-то мере облегчало задачу общения. К Лиле направились Скворцов и Киселев, считавшие, что они лучше Ларисы смогут разговорить дамочку. Против их ожидания дверь квартиры открыла не женщина. На пороге стоял здоровенный парень восточной национальности, и сверлил их черными глазами. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровались друзья. «Позовите, пожалуйста, Лилю». «Зачем?» Мужик закрыл дверной проем своим мощным телом. «Кто вы такие, ребята?» «Ренатик!» послышался женский голос. «Кто пришел?» «Тебя не касается!» Ренат стал медленно закрывать дверь. Константин... С отменной реакцией сунул ногу в дверной проем. — Ай-яй-яй, как невежливо! — констатировал он, глядя на Рената. — А еще говорят о восточном гостеприимстве. Скворцов достал из кармана удостоверение и помахал им под носом удивленного парня, сразу отодвинувшегося в сторону и пропустившего оперативников. — Не стой, столбом позови Лилю. Девушка пташкой выпорхнула из комнаты. Это от вас мне звонили, догадалась она. Вы из Залеска, а не из уголовного розыска, буркнул Ринат, зло наблюдая, как Скворцов и Киселев без приглашения проходят в квартиру и садятся в кресло. Из уголовного розыска! Лицо девушки изобразило удивление. Ты шутишь! Павел и Константин разглядывали хозяйку квартиры. Она действительно была хороша собой, что-то вроде живой куклы Барби. Длинные светлые волосы, огромные глаза, только не голубые, а изумрудные, как у роковых героинь любовных романов. Длинные загорелые ноги еле прикрывала коротенькая юбочка. Топик обрисовывал все выпуклости молодого тела. Пухлые губы призывали к поцелуям, и сыщики поняли, почему не устоял крепкий семьянин Старовойтов. Красотка уселась на пуф рядом с креслами оперативников. — Так чем же я заинтересовала уголовный розыск? — спросила она. — Вы являетесь владелицей машины BMW за номером 21890PR поинтересовался Павел. «Да? А что?» Изумрудные глаза по-прежнему ничего не выражали. «И для ремонта автомобиля вы обращались в автомастерскую на Семеновской 5», продолжал Киселев. «Семеновская 5? Где это?» Изумление девушки казалось искренним. «Она никуда не обращалась», вставил так и оставшийся стоять в коридоре Ренат. «Все поломки устраняю я». «Конечно», — Лилия обворожительно улыбнулась. «Мою красавицу мне ремонтирует Ренатик. Он подрабатывает в автомастерской». «Мы не могли бы поговорить с глазу на глаз», — Скворцов выразительно посмотрел на мужчину. При этих словах лицо Рената налилось свекольным цветом. «Это мой муж», — — прощебетала красотка, и у меня от него нет секретов. Говорите при нем, как хотите. Константин продолжил беседу. Какое время вы стали обращаться за советами по починке только к мужу? С полгода, наверное, пожала плечами Лилия. А кто занимался этим раньше? Девушка рассмеялась. Вы хотите, чтобы я помнила все мастерские? «Разумеется, куда-то я обращалась. Техника дело хрупкая. Павла начала злить ее игра. «Вы обращались не куда-то, а конкретно на Семеновскую пять». Он смотрел девушке прямо в глаза. «И не пытайтесь вилять. Дело в том, что тамошние мастера вели список своих постоянных клиентов. И ваше имя и телефон там фигурируют». Ренат сжал кулаки, готовый наброситься неизвестно на кого. «Дайте подумать», — Лиля наморщила лобик. «Действительно, одно время я часто обращалась в автомастерскую на выезде из города. Это не она?» Киселев кивнул. Дело сдвигалось с мертвой точки. «Возможно, обращалась довольно часто», — продолжала красотка. «Потому что мастерская находилась в удобном для меня месте, то я еду...» в залеск и мне надо посмотреть мою БМВшечку перед поездкой, то возвращаюсь оттуда, а моя дорогая барахлит. Вот и вся история, и если вы пришли только за этим...» Она сделала многозначительную паузу. «Не только», — успокоил Константин хозяйку. «Уголовный розыск за такими пустяками не ходит. Вы помните механиков, занимавшихся вашей машиной?» Лицо девушки изобразило усиленную работу мысли. «Не помню», — наконец призналась Лиля. «А я должна?» «Вряд ли и они меня бы вспомнили. Там всегда была уйма народу». «Позвольте мне напомнить вам», — Павел доброжелательно улыбнулся очаровательной женщине. «Их было двое. Одного черноволосого, высокого и худого звали Семеном» а другого, пониже ростом, накачанного русоволосого, Александром. «Вполне возможно», — Лиля посмотрела на оперативника с откровенной скукой. «И что дальше?» «Три дня назад Александра убили. Мы нашли его в собственной машине. Кто-то всадил ему нож в спину. Какой ужас!» Красотка театрально прикрыла рукой хорошенький ротик. «Однако при чем тут я?» Она хихикнула. «Или вы меня подозреваете?» «Мы проверяем всех, кто числился у этих ребят в постоянных клиентах», пояснил Константин. «А также напарника Александра Семеона». «Вы думаете, то он убил?» Девушку явно зацепило упоминание Старовойтова. Перед тем, как обвинить человека, необходимо все хорошо проверить. Павел решил взять быка за рога. Старовойтов дает показания, очень ценные для следствия. Он выразительно посмотрел на Лилю. Под его взглядом она сжалась и повернулась к мужу. Глаза Рената налились кровью. Оперативники видели. «Девушке ужасно хочется узнать, что говорил Семен». Но она боится мужа, как бы предчувствовавшего. Гости явились неспроста, и его дорогая женушка как-то замешана в истории. Друзья понимали, раскручивать ее дальше не имело смысла. Можно было бы рассказать о показаниях механика, но тогда им бы пришлось посмотреть театр одного актера в исполнении Лилички и уйти ни с чем. Доказательств они не имели никаких. Разве что слова Симеона против слов этой мадам. На это не стоило терять время. Пришлось откланяться и разрабатывать дальнейшую программу действий.